Глава тридцать вторая. Звонок застает меня врасплох, но все же вывожу голографическое окно на уровне глаз. «Чем обязан?» – говорю я. Передо мной возникает немолодой пришелец с темно-красной кожей, целиком покрытой горчично-желтыми завитками татуировок. В целом, процентов на девяносто он похож на человека – На его голове практически нет растительности, если не считать тонкой полоски бровей. Черты лица крупные, мясистые, но с картошкой, небольшие глаза и выдающийся вперед подбородок. Бритая башка сверкает, намазанная каким-то маслом. В правом ухе болтается огромная круглая серьга. Надеюсь, это пират, и где-то под окном у него стоит шхуна. Пара раскосых темных глаз смотрит на меня в упор из-под нахмуренных бровей. «Егерь из клана Деспирадос?» Зачем-то уточняет он густым низким голосом. «Меня зовут Карил Кровавый Коготь, лидер серых скитальцев. Надеюсь, не отвлекаю?» «Ах, да!» Про этих ребят упоминалась осьминожка. Небольшая, но надежная группировка наемников. «Ничуть! Я как раз собирался закончить на сегодня», — отвечаю ему. «Чем обязан столь позднему звонку?» Лицо собеседника искажается в подобии усмешки, обнажив по лошадиному крупные зубы. «Мой друг Валис говорил...» «Ты ищешь союзников. Мы тоже в поиске. Нам бы не помешал надежный тыл, а также источники провизии и арканы. Возможно, нам по пути?» «Я задумываюсь. Серые скитальцы не игроки первой величины, как предупреждал меня Осьминожка, но в их надежности он уверен». А сейчас нам как никогда нужны верные союзники, чтобы заткнуть дыры в безопасности компетентными войнами. Потому что пульсары растянуты на разрыв между двумя факториями, а наши собственные бойцы до сих пор в массе своей войды. «Возможно», — осторожно говорю я, — «расскажи о себе подробнее. Сколько у тебя бойцов?» «Как давно попали в сопряжение?» К. Рил задумывается и произносит «Нас около двенадцати десятков. Это наша третья стадия. Видишь ли, после сопряжения наша планета практически опустела. С тех пор мы вынуждены искать место, где могли бы обосноваться на долгий срок». Прошлая договоренность не выгорела. Я киваю в ответ. Понимаю. Земле тоже крепко досталось, но теперь мы пытаемся возродить ее. Что именно случилось с местом прошлой дислокации? Собеседник недовольно морщится и нехотя отвечает. Прошлый раз мы заключили договор с консорциумом. Нам выделили небольшую территорию в их владениях на Игнисаре. Это еще одна планета в этой стадии. Взамен скитальцы выполняли для консорциума грязную работу. Подавляли мятежи, устрашали должников. В его голосе нет гордости, лишь стыд воина, который вместо честной службы должен был работать наемным громилой. «Однако, потом на тех землях нашлась ценная руда». «Эскадий», — замечаю я. «Верно». «И консорциум решил отказаться от наших услуг, заместив нас собственными бойцами. Нам пришлось уходить в никуда. И вот опять вынуждены искать новое пристанище». Почему не остаться на Игнисаре и не попытаться закрепиться там в месте? Потому что сейчас здесь гремит война между тремя крупными фракциями. И если ты не в союзе с ними, ты их враг. А лезть в заварушку такого калибра я не собираюсь, не с нашими силами. Консорциум, дом Архардс и... И Орден Гипериона. Сразу узнаю название. Клан того новый по кличке Танцор. Занятно. Все прямо рвут глотки за эскадий. Именно поэтому предложение Валеса и заинтересовало меня. Продолжает Коготь. Наше положение достаточно тяжелое. Готовы заключить договор на полноценный союз, в обмен на крышу над головой и возможность добывать аркану. Клянемся исполнять условия договора до последней буквы. Не могу сказать, что меня радует перспектива обременять себя сотней инопланетных беженцев, но в отчаянном положении пришельцев чувствуется искренность. По крайней мере, так кажется мне по нашему разговору. Здесь бы не помешали струны сердца, но через экран они не работают. Расскажи подробнее о серых скитальцах, прошу я. Сколько у вас бойцов? Кто входит в клан? На каких условиях готовы к переселению? Карил задумчиво чешет подбородок и отвечает: Как я уже сказал, всего в нашем клане около ста двадцати членов. Из них две трети — это бойцы, остальные — члены семей и крафтеры. Я внимательно слушаю, изучая собеседника. Невыразительное лицо Карила искривляется в грустной усмешке. «Когда-то у нас было куда больше воинов и тяжелой техники. Однако после второй стадии...» Осталось лишь это жалкое подобие клана. Мы вынуждены брать любую работу, лишь бы прокормиться. Понятно. И сколько среди вас сильных бойцов? Есть квазары или «новы», уточняю я? «Новы!» Раскатисто смеется он. «Если бы у нас имелся «нова», Нам бы не пришлось хвататься за любую грязную работу. Больше семидесяти процентов боеспособных членов клана — квазы. Остальные — воиды или нулевки, если говорить о наших семьях. Но не суди наших бойцов по рангам, — с жаром добавляет пришелец. Мы прошли огонь и воду. Все наши жизни... «Это бесконечное сражение на грани выживания. И опыта у нас не занимать». «Что ж, неплохо. Не откажусь послушать несколько историй, сидя у костра. Я одобрительно киваю. Вернемся к делу. Полноценный союз, да? Будете драться со всеми, на кого мы укажем?» Коготь поясняет. «Да». Мы готовы принести тебе подобную клятву верности в обмен на возможность поселиться на вашей земле. Будем защищать ваши владения, помогать в сражениях и выполнять необходимую работу. Надеемся со временем заработать достаточно средств и основать собственный форпост». О каком проценте налога речь, уточняю я? Мы готовы выплачивать 30%. Это стандартные условия для подобных союзов. Главное, чтобы была крыша над головой и пища в желудках. Мы всего лишь усталые скитальцы. Наши люди, как и пульсары, платят 10%. Если все пойдет хорошо, через пару недель можно будет снизить таксу для наших новых друзей. Хорошо. Завтра я дам тебе свой ответ. Буду ждать. До связи. Звонок обрывается. Ты не имеешь предубеждения к обитателям других планет, хотя многие из них несут вашему миру страдания и смерть. Задумчиво констатирует Арианель, до сих пор сидящая в моей комнате. «Все они такие же пешки, как и мы», — устало отвечаю я. «Глупо винить бездомного пса за то, что он рычит на тебя. Он жертва обстоятельств и своей природы. Настоящую ненависть я испытываю к тому, кто втравил нас во все это дерьмо» кто, обладая колоссальной силой, сказал «Да, такой порядок вещей меня устраивает. Именно так они и будут жить». «Понимаю», — скупым на эмоции голосом отзывается Гаргона. «Суть в том, что стрелки дали клятву соединять и укреплять земли Гелиада, а после появления сопряжения соединять все миры. Мы сами взвалили на себя эту ношу — хранить целостность всего сущего. Подобное невозможно, если в чужаках ты по умолчанию видишь врагов или источник арканы». Ее слова не требуют ответа, и после долгой паузы я говорю. «Мир, породивший стрелков. Хотел бы я его увидеть собственными глазами» до падения. Люди, что несли закон в пустоши беззакония, справедливость туда, где о ней и не слышали. Они должны были быть чем-то особенным. «Так и есть! Так и есть, партнер!» повторяет она, отвернув лицо к окну. Через некоторое время Арианель уходит, не попрощавшись, а я проваливаюсь в сон. На утро выхожу на свежий предрассветный воздух. Улочки Фритауна погружены во мрак и завалены снегом. Где-то в отдалении звучит пьяный смех. Кто-то отрывается по полной и до сих пор не закончил гулянку. Шелкопряда я обнаруживаю на тренировочной площадке. Он кружится между мишенями, то пропадая, то возникая с изнанки и пластает их своим клинком. Обрушивает на воображаемых противников сгустки теней. Покрывает расстояние мгновенными прыжками, выныривая из сумрака. «Как жизнь?» — окликаю его я, останавливаясь посреди открытого пространства. «Не скучаешь в нашей глуши?» Тан-Ин замирает и прячет меч в ножны. Его голос спокоен, а сам он предельно собран. «В меру!» Главное, чтобы работа была. Что у тебя за поручение на этот раз? Новая Франция или кланы? Я усмехаюсь. Этот парень умеет читать людей. Угадал. Есть задачка в Новой Франции. Мы знаем о ней слишком мало. Требуется тихая разведка. Пробраться в самое логово врага и собрать данные о местных тварях, их числе и умениях понимаю что ты сейчас не вылезаешь из за разведки но ситуация критическая нам нельзя переться прямо в пасть к монстрам ничего о них не зная ты в деле глаза шелкопряда на миг загораются азартом о да это будет интересно когда выдвигаться стартуешь сегодня одевайся теплее хмыкаю Собери данные об особенностях местности. Узнай, есть ли там испытания или нет. Не маленький. Разберешься. Мы обсуждаем детали предстоящей операции. Шелкопряд явно в предвкушении. Подобные вылазки – это его стихия. Прощаясь, я кладу руку ему на плечо. Береги себя там и возвращайся с добычей. После тренировки я изучаю отчет, предоставленный Робин, нашим администратором, когда в кабинет заходят Тай и Ребекка. Не спросив разрешения, она усаживается напротив и замечает деловито. «Завтра у Мэтта день рождения. Логично было бы организовать для него праздник и подарки. Людям требуется возможность отвлечься и сбросить напряжение. Подобное торжество» может стать отличным поводом. В краткосрочной перспективе это повысит лояльность и мотивацию жителей примерно на 27%. «Я моргаю от неожиданности. Черт, даже не задумывался о том, когда там у кого дни рождения. Эм, спасибо, что напомнила Бекка. Да, конечно». Устроим ему сюрприз. А как ты узнала дату? На досуге я проанкетировала всех членов клана. Мои брови взлетают к макушке. Да уж, каждый развлекается по-своему. Нужно устроить парню настоящий праздник, добавляет обычно молчаливый Тай. Похищение? Нако! Он заслужил что-то хорошее. «Согласен. Идеи?» «Разумеется, я оптимизировала распределение задач», – кивает Девора. «Зак и моя бабушка отвечают за еду и торт, Николай – за украшения. Я отвлеку Мэтта, обеспечив сюрприз. У меня есть ряд идей по возможным развлечениям, а также ориентировочный список подарков». Посмотри и выбери, что считаешь нужным. Трансивер пиликает входящим сообщением. Я усмехаюсь про себя. Несмотря на сухость, Ребекка явно радуется предстоящему событию и уже все продумала со свойственной ей рациональностью. «Отлично!» «Спасибо!» «Погляжу и дам знать!» «Скажи...» «А ты не в курсе, нахрена львы пытались украсть нашего кваза? Чужой трофей же нельзя обобрать!» «Не совсем так», — возражает она. «Если не собрать аркану или способность с тела убитого монстра, через сутки ограничение спадет. Любой сможет подобрать награды». По крайней мере, так утверждали в чате. Эту теорию я еще не проверяла. Спасибо. Ну что, за дело. Завтра надо зажечь так, чтобы слышали в Денби».